Глава двенадцатая. «Петенька, тебе больно?» Вокруг меня носил причитая, заламывая руки Наташка. «Конечно, больно. Этот кабан мне чуть челюсть не свернул. Не смог вовремя увернуться. Но им тоже неплохо досталось. Я подол на сбитые костяшки. Наташка тоже внесла свою лепту в мое не слишком хорошее самочувствие. Вот надо было ей применять магию. Когда я и так прекрасно справлялся с двумя ее такими настойчивыми поклонниками». Видимо, не верила в мою победу. В принципе, да еще и два на одного. Помочь решила, чтобы брата любимого не убили ненароком. Сестра шарахнула по нам чем-то, напоминающим мне удар молнии. К счастью, она промахнулась и нас всех троих задела лишь вскользь. Но и этого хватило, чтобы тряхнуло до звездочек в глазах. Зацепила правда, не только нас, но еще проходившего рядом, делающего вид, что ничего не происходит вокруг, поняла. Мы как раз в это время переместились на дорогу. Так что ему пришлось едва ли не уворачиваться от нас. Ему-то как раз больше всех досталось. От лазарета он отказался, когда бегущая Наташка поняла, что зацепила невиновного, но дергала его еще несколько минут. «Ты лучше признайся, когда она думала избавиться от меня, да еще и таким жестоким способом!» Я сплюнул на землю кровь, потрогал рукой челюсть и только после этого поднялся на ноги. А Гушин с Щедровым уже убрались. Если судить по тому, что уходили, они повиснув друг на друге... Убрались они в сторону лекаря. Я же остался лежать на земле, переводя дух. Хорошо еще, что одет я был не в школьную форму, а в тренировочный костюм, как знал, что нужно будет в комнату вернуться. Но на завтрак я опять опоздал. Так я никогда не вырасту, останусь мелким и тощим. А еще это оставляет меня не только голодным, но и злым, потому как такая вынужденная диета скверно отражается на характере. «Да как ты о таком подумать даже мог?» – взвилась Наталья как у тебя язык-то повернулся, ляпнуть такое? Что, даже не думала? Решила, что пока случай подвернулся. Можно и рискнуть?» Я насмешливо посмотрел на насупленную сестру. «Ладно, не дуйся. Я знаю, что хотела бы прибить, прибила бы. Потому что целилась точно в Конева. Скажи, он тоже хочет твоим суженным стать или просто мордой не вышел?» «Идиот!» прорычала сестрица, но потом сразу же расслабилась, глядя на мою улыбку. Я изо всех сил сдерживался, чтобы не рассмеяться, но получалось у меня не так, чтобы хорошо. Наташ, ты меня молнией этой обучи, как время будет. Весьма полезная вещь, как я погляжу. Для массового истребления в мокрой среде. Тихо добавил я, чтобы сестрица не услышала. А то действительно обидеться может. Да это ерунде и я тебя научить могу. Зевнув сообщил Петр. В тренировочном зале вроде секции для отработки заклинаний есть. Вот там мы потренируемся я плохой учитель ты же знаешь наташа снова заломила руки и подошла ко мне осторожно касаясь пальцем моего лица ну да пара синяков там точно есть но это не беда я был один против двоих амбалов и им досталось больше хотя наташкина молния нас похоже уравняла щедров едва не молился когда эта дура рядышком совсем ударила все говорил как хорошо что дождя нет а только земля влажная от утренней росы Зато Конев был, и этому почему-то не рад, потому как молния ударила прямо перед его носом. Хотя я не слишком понимаю, при чем здесь дождь, но узнать хотелось бы. «Какой синяк огромный!» Она чуть не плакала. «Наташ, а ты не знаешь заклинания, которое синяк этот убрать сможет?» Я поморщился, когда она снова дотронулась до больного места, вспомнив, как Долгов убрал с моей рожи фингал, проведя над ним рукой. «Нет, лечебные заклятия не целители. Только на четвертом курсе изучают» давай я тебя к целителю школьному провожу». «Да так пройдет». Я наклонился, чтобы поднять брошенную на землю сумку. Хорошо еще что снять додумался, иначе точно порвал бы. «Ты, Романов, просто магнит для неприятностей». Позади раздался раздраженный голос Клыковой. «Но тебе повезло, что я как раз четвертого курса, и мне нужно на ком-то тренироваться». Она что-то прошептала и выкинула руку в моем направлении. По лицу прошла теплая волна, и боль в челюсти ушла, а глаз подбитый распахнулся, и видеть я стал не в пример лучше. Все, можешь валить на свой первый урок. Только переоденься и душ быстренько прими, а то как свинья в апельсинах выглядишь. Она фыркнула и пошла к учебному корпусу. Я же некоторое время смотрел, как колыхается ее короткая юбочка, пытаясь понять, почему свинья должна быть в апельсинах. Какой у тебя первый урок? Наташка глядела меня задумчиво и кивнула каким-то своим женским мыслям. «Домоводство?» – я пожал плечами. «Тогда тебе действительно лучше переодеться, да душ принять. Мой тебе сестринский совет. А я, пожалуй, пойду. Да и ты поспеши, а то опоздаем еще. Потом отрабатывать. Бррр!» Наташка передернулась и, чмокнув меня в лоб, побежала в сторону столовой. «Вот зараза! Нет бы, чтобы предложить мне какого пирожка из столовой принести. Видит же, что я на завтрак не успеваю». Не став заострять на Наташке заразе внимания, я поспешил в комнату. — Ты где был? — на меня набросился Карамзин. — Ты почему такой грязный? Закатил он глаза и кинулся к моему шкафу, выгребая оттуда мои вещи и кидая их мне на постель. — Давай быстрее. У нас первой парой домоводства домоводство стоит. А ты хоть представляешь, что с нами сделают, если мы опоздаем? — С трудом. И если ты так будешь стоять у меня на пути, размахивая своими граблями, то мы точно узнаем, что с нами сделают за опоздание. Я прошел в ванную, наскоро сполоснулся, смывая с себя грязь, пыль, траву и что-то налипшие волосы. Оделся, и мы побежали к корпусу, где должно проходить упомянутое домоводство. Это был дом, то есть это был обычный дом с печью, похожей на голландскую, кою дед мой Петр Алексеевич привез из странствий своих и приказал в каждой комнате дворцов своих поставить. На улице стояла поленница, а в стране были свалены нерасколотые чурки. «Интересно, мы что же будем, дрова рубить?» Кроме наличия печи, классная комната, где собралась вся группа нашего факультета, ничем не отличалась от классной комнаты, которой Долгов нам щит показывал. Однако из этой комнаты вело несколько дверей, и я понятия не имею, что за этими дверьми находится. В комнате стоял мирный гул, все ученики переговаривались громким шепотом, часто при этом посматривая на Назару, которая все больше и больше мрачнела, потому что явно ощущала неудовольствие соучеников. Вот она, сила сплетен и слухов, ведь в состязаниях из нашего курса, кроме Назаровой, только я участие принимаю. В класс волелись щедров с Агушиным. Надо же, успели. А я так надеялся, что они опоздают. Эти два амбала успели занять оставшуюся свободную парту в середине второго ряда, которые Миньона Агушина стерегли специально для него и даже включились в обсуждение первого задания, новость о котором каким-то образом успела просочиться из тренировочного зала наружу когда дверь еще раз открылась и захлопнулась с такой силой, что мы все без исключения подпрыгнули. «Тишина в классе!» Зычный бас заставил меня пригнуться и не смело посмотреть назад, на его источник. Стоящая в проходе дама обладала такими выдающимися формами, что заставила меня, да и не только меня, тихонько ойкнуть. Добавить к этому рост, превышавший рост моего деда примерно на голову, достать, ой, позавидовать мог гренадерский прапорщик, и мы получим нашу преподавательницу домоводства. Думаю, что у нее и коровы сами доится, и молоко в крынке на сметану сливают». Коренодерша прошла мимо парты, за которой стоял, приоткрыв рот Агушин, и слегка задела ее бедром. Парта, взвизанув по полу ножками, врезалась Агушину в живот и заставила того сесть на стул, ловя ртом воздух. Дама же, словно не заметив, что произошло, прошла к преподавательской кафедре и, встав за нее, обвела взглядом класс. Веки ее были сильно навозюканы чем-то ярко-голубым, рот на фоне пудры, покрывающей лицо, выглядел как кровавый разрез, а волосы были бело-желтого, совершенно неживого цвета. — Охренеть не встать! — прошептал так тихо, что даже я его с трудом услышал Карамзин. А Петр только икнул и промолчал. Я, в общем-то, был с ними полностью согласен и прекрасно понимал деканов, которых корежило от одного упоминания о домоводстве. Меня зовут! «Изида Петровна Громова», — представилась дама, — «и я буду учить вас не сдохнуть, если вдруг ваш клан померу пойдет, и вы вынуждены будете сами себе кашу варить, трусы штопать и дрова рубить». «Простите», — тихо произнесла девушка, чего имени я пока не знал, хорошенькая брюнетка с задорными ямочками на щеках. «А разве еще остались места, где дома нужно отапливать дровами?» Сколько угодно, и в одной такой забытой всеми богами и властями деревни вы будете проходить недельную практику. После выполнения нашими избранными их первого задания, разумеется, потому что мы обязаны подстраиваться под некоторых. Она скривилась и пристально посмотрела на Назару, которая под ее взглядом даже ростом меньше стала. Хотя, в этом году могли бы и не напрягаться так сильно. Все равно первое задание никто не выполнит. Факультеты останутся по нулям, то есть при своих. Но, возможно, это включит чьи-нибудь заплесневелые мозги и следующие задания. Поразят нас своей зрелищностью и брызгами адреналина перемешку с кровью. И, возможно, отправят кого-нибудь на больничную койку или того хуже прибьет. Ну, это если мозги все же не отойдут от грибковой болезни. Хотя бывает всякое. Пока она говорила, я пришел к нескольким выводам. Изида Петровна ненавидит состязания и всех, кто принимает в них участие, как будто мы виноваты, что Матвей нас выбрал. А также то, что в этом классе необычайно прочное стекло на окнах, которые лишь слегка позвякивали в тон раскатистому голосу наставницы. Так, оставим лирику. Сейчас юноши пойдут на улицу и нарубят дрова, чтобы затопить печи на кухне, а также поучатся их, собственно, топить. На следующем уроке послезавтра. Путем жребия распределим блюда, которые юноши нам приготовят. Блюда все максимально простые и питательные. Потому что при жизненных невзгодах вам всем будет недофаршированных тутовыми шелкопрядами калибри под соусом из рамбутана, сбрызнутого соком сападила. Девушки же за эти два занятия сколотят нам достаточно табуретов, чтобы мы могли расположиться за столом и отведать то, что приготовили нам юноши. Вот это ни хрена себе! У меня слов нет протянул Пётр. «В общем, чтобы я в себя пришел. После занятий пойдем молнию разучивать, чтобы я сумел все это хоть на время забыть». «А почему еду будут готовить юноши, а табуретки колотить девушки?» – тихо спросила Назарова, за что получила полный презрение взгляд. «Да потому что суп какой-никакой сумеет любая курица приготовить, а юноше нужно вдохновение. Зато лучшие шефы получаются именно из мужчин». А вот табуретку любой парень сумеет чисто интуитивно сколотить, тогда как девушки могут остаться без седалища и сидеть всю дорогу на земле. Еще глупые вопросы есть?» Все очень дружно и синхронно покачали головами. Правда, я так и не понял, чем так необходим табурет в тех случаях, которые описывает Изида Петровна. Ведь в такое смутное для клана время стулья будут не самой большой проблемой, а кашу можно и на земле поесть, соорудив себе лежак из веток. Этой женщине нужно надзирательницей, за особо опасными и особо отмороженными преступными маньяками быть. Вот тогда они почувствуют, что такая мощная длань истинной госпожи, и будут прилежно лизать ей пятки. В голосе Петра все еще звучало потрясение. Хотя нет, они напишут петицию в общество за ашизы, и те добьются, чтобы госпожа Громова запретили измываться над несчастными, а вот над учениками можно, они все стерпят, им не привыкать. Я хмыкнул, реагируя на слова Петра, с удивлением начиная отмечать, что некоторые слова из его лексикона мне становятся понятны, словно я всегда знал их значение. То ли память Петю не начала каким-то образом вплетаться в мою собственную, то ли Петр каким-то образом в этом способствовал. Это не могло не радовать. Не хочется стоять с открытым ртом, пока тебе некоторые фразы не разжуют и в рот не положат. Такого еще, конечно, не было, но я уже давно был готов к подобного рода конфузу. Пока он разглагольствовал, Изида Петровна обвела своими голубыми глазами класс глаз и прошипела. «Я не поняла. А что мы сидим? Кого ждем? Тому, кто колун от обычного топора отличит? За урок пятерка автоматом. Та девушка, которая возьмет гвозди, а не саморезы. То же самое. Быстро за работу». Нас как ветром сдуло. Оказавшись во дворе, я вздохнул, глядя, как парни в растерянности смотрят на кучу инструментов, лежащих перед ними. «Вот поистине дом большой мамочки!» хрюкнул какой-то собственной шутки Петр. «Интересно, а она питается ужином из непослушных и тупых детей?» «Да замолчи ты!» – вздохнул я, прерывая его. Схватив колон за длинное топорище, я подошел к колоде, на которую поставил первую чурку. «Романов, тебя дед покусал, пока ты на каникулах у него прохлаждался!» Я покосился на грому, которая задумчиво смотрела на меня. «Даже если ты схватил первый попавшийся в руки инструмент, я свое слово держу!» Пятерка за урок тобой уже получена. Даже если ты сейчас отрубишь случайно что-нибудь не особо нужное зевакам, спешащим посмотреть, какой именно топор ты выбрал. Так, все сюда, смотрим на Романова и делаем так же, как и он». Заорала она, а мне захотелось почесать ухо внутри, чтобы хоть немного ее приглушить. Я размахнулся и всадил колонн в чурку, перевернув, стукнула колоду и подняла отколотую половину, чтобы уже ее изрубить на дрова. «Да». Делаем, как он, а я пойду полюбуюсь, как наши великосветские девицы будут саморезы в доски молотком забивать. Она развернулась и стрывым шагом удалилась. Я же продолжил колоть дрова, отмечая, что все больше и больше парней занимает свободные колоды. Надеюсь, что все справятся, и никто никого не зарубит. А то мало ли, в жизни и такое случается. А ты что, правда дрова рубить умеешь? Задумчиво произнес Карамзин, вертя в руках колун. Тебе показалось? Я усмехнулся, ставя на колоду новую чурку. «Я просто гений иллюзий! Мне точно нужно на лето к твоему деду! Единственный раз ты у него гостил больше недели, и он из тебя подобие человека сделал!» — покачал Дмитрий головой. И замахнувшись, всадил колон в колоду. Чурка даже не покачнулась. Он несколько раз дернул за топорище, но всажен топор был добротно. Поэтому приложенной силы не хватило, чтобы извлечь орудие на свободу. «Скажи мне, ты же вроде императором был!» «У вас в империи все так плохо было? Или ты дрова сам колол? Или у тебя в учителях было что-то похожее на Изиду Петровну?» «Поди с четырех лет по двору носился. В одной руке шпага, в другой колонн, а скалка в зубах, чтобы настроение мамочки не испортить». Вовсю веселился Петр. «У нас вот такого атовизма вообще нет. Дрова придумали тоже. Не в ту сторону развиваетесь. Слышишь, Петька, твоя империя по другой дорожке идет. В пропасть она катится». «Отстань». Мысленно отмахнулся я от него, подходя к Карамзину, который уже схватился за топорища колуна и опирал с одной ногой в колоду. Когда я подошел к нему, дело сдвинулось с мертвой точки. Но мне так показалось на первый взгляд. Сделав очередной рывок, Карамзин упал на спину, а топорище без топора отлетел в сторону, просто с нечеловеческой скоростью. — Нет, ну на минуту оставить нельзя! — прогремел голос Изида Петровны, на которой все синхронно повернулись. Она подходила к лежащему на спине Щедрову и топорищу Карамзина, которая лежала рядом с ним. «Кто это сделал? Кто бросил топорища Калуна в голову своего товарища?» Я все-таки рассмеялся, глядя, как Карамзин виновато разводит руками в стороны, показывая на топор, все еще торчавший в колоде. «Да что вы такие беспомощные-то!» – взрычала преподавательница и, проведя рукой перед лицом Щедрова, привела того в чувство. «Сколько пальцев видишь?» Она помахала перед ним указательным пальцем. «Один!» – неуверенно ответил Щедров, поднимаясь на ноги. «Отлично! Виновник, проводи пострадавшего в лазарет, а остальные чего уставились? До конца занятия еще много времени, еще печь успеете затопить, если все к целителю не попадете, устроив тому внеплановый праздник из стольких подопытных». Я повернулся к своей колоде и поставил на нее очередную чурку. «Я умею колоть дрова, потому что учился я с упоением только тому, что было связано с охотой. А развести костер – это тоже целое искусство. Но объяснять я ничего никому не буду, вот еще. Мне бы до конца урока дожить и со смеху не помереть, глядя на то, что тот же Агушин пытается сотворить чуркой».